Глава 22. Наблюдая за происходившим в гостиной, нельзя было не подумать о столкновении благородного льва с коварным тигром, который, потерпев поражение, напрасно извивается и рычит, придавленный мощными лапами противника. Но давайте ненадолго прервем эту сцену, чтобы рассказать, какие же обстоятельства привели Алвара в дом Леонсио, как раз в тот момент, когда в осуществлении чудовищных замыслов последнего должна была быть поставлена последняя точка. Альвара После того, как Изауру увели прямо из его дома, впал в тоску. Лишенный предмета своей любви, уязвленный в своей гордости, с презрением оскорбленный наглым рабовладельцем, молодой человек поначалу не видел выхода из своего отчаяния. Адвокат Джеральдо, узнав о горе друга, немедленно поспешил на помощь этой благородной душе, также жестоко наказанной судьбой. Благодаря стараниям заботливого приятеля, боль Алвара постепенно стала терять свою остроту. Под влиянием уговоров Жералда наш герой вот-вот готов был согласиться, что в его положении лучше постепенно забыть Изауру. «Все твои возможные попытки освободить девушку», — втолковывал другу адвокат, «будут явным безумием и не принесут успеха. Наоборот, тебя ожидают лишь новые горести и разочарования. Вспомни, какое горькое унижение ты уже испытал два раза. Первый раз на балу, а второй — в собственном доме. Тогда ты даже чуть не стал преступником» вырывая рабыню из рук законного владельца. «И если ты будешь упорствовать далее, то, уверен, рано или поздно скатишься в пропасть». Внимая этим и прочим доводам Жералда, Алваро и впрямь решил крепить свой дух и постараться отказаться от любви к Изауре. Но тщетно искал молодой человек забвения в ученых занятиях и легкомысленных развлечениях. Образ Изауры не покидал его. Она представала перед его мысленным взором то блистательной и грациозный, Как в вечер бала, то и горем и бледный, как в день разлуки. Алваро все время чувствовал на себе горящий взгляд, который как бы умолял его: Не оставляй меня, помни обо мне, только ты можешь разбить мои оковы. После месяца внутренней борьбы молодой человек пришел к убеждению, что небо не случайно свело его судьбу с судьбой этой прекрасной и несчастной рабыни. Оно само предначертало ему, Освободить невинную красавицу из рабства и дать ей положение, достойное ее добродетелей. С чувством божественного вдохновения, Алваро дал себе обет продолжать благородную борьбу за спасение девушки, невзирая ни на какие трудности. Приняв это решение, но еще не имея конкретных планов, Алваро отправился в Рио де Жанейро, намереваясь отбыть затем в кампус. Предчувствие подсказывало ему, что, находясь ближе к Леонсио, будет легче разведать возможности вызволения из ауры. Перед тем, как выехать в кампус, наш герой стал наводить справки о своем противнике у столичных негациантов. э э я прекрасно знаю этого субъекта», усмехнулся коммерсант, к которому обратился Алвара. «Этот малый уже полный банкрот. Если вы тоже его кредитор, значит, вам не повезло. И будьте начеку, у соседей глаза разгорелись на его имущество». «Новость эта» показалось Алваром молнией, вспыхнувшей вдруг в ненастную ночь и осветившей заплутавшему путнику тропинку к ближайшему приюту. — А вы, случайно, не входите в число кредиторов этого человека? — осведомился наш герой. — Увы, да, — горестно вздохнул коммерсант. — И к тому же я один из главных. — Насколько же велики долги этого сеньора, если не секрет? — продолжал допытываться Алвара. — Пожалуй... — его собеседник на минуту задумался... Долги его уже раза в два превосходят все его состояние. В ассигнациях долгов набежит миллионов на 400-500 рейсов, а его фазанда под кампусом вместе с рабами и всем остальным не потянет и на 200. Совсем в упадок пришла. Мы с другими кредиторами его и предупреждали, и отсрочки давали, больше, чем положено. Но дольше, честно говоря, терпеть невозможно. Надо принимать более суровые меры. Кстати, а как насчет других кредиторов? Могли бы вы их назвать? Почему бы нет? пожал плечами коммерсант и принялся перечислять имена и адреса. Негациант, с которым беседовал Алвара, не случайно указал на состояние Фазенды Леонсио, которое еще со времени его покойного отца стало приходить в упадок. Старый командор, проведя остаток своей жизни почти исключительно в городе, не только прокутил значительную часть своего состояния, но и изрядно подзапустил фазенду. Без хозяйского глаза упали урожаи из-за смертей и частых побегов сократилось число рабов. С появлением Леонсио дела пошли еще хуже. Для рачительного управления большим поместьем характер у молодого хозяина оказался самым неподходящим. Бестолковое хозяйствование усугубилось безумной страстью к Изаоре, чьи поиски и поимка обошлись в круглую сумму и окончательно подорвали состояние Леонсио. В конце концов он обнаружил, что остался без единого реала в кармане, в то время как кредиторы принялись готовить векселя к протестованию. Вскоре выяснилось, что взыскать они смогут в лучшем случае не более половины долгов, и поэтому решили поспешить с наложением ареста на имущество, пока оно не растратилось окончательно. Переговорив с кредиторами, Леонсио Альваро предложил выкупить векселя за половину стоимости дабы не возбуждать неприязни со стороны других помещиков, он объявил, что взыскивая долги, не собирается засуживать их непутевого собрата и доводить его до полной нищеты. И действительно, несмотря на испытываемые Клеонцио отвращение и презрение, Алвара не предполагал прибегать к исключительному способу мести, который судьба вкладывала в его руки. Собственно говоря, будучи раз в десять богаче своего противника, наш герой за освобождение Зауры охотно бы заплатил Леонсию сумму, равную его долгам. Кредиторы без колебаний приняли предложение Альваро, прекрасно понимая, что лучше сразу же и без хлопот получить по векселям половину, чем затевать сложный, долгий и дорогостоящий процесс, не имея при этом никакой гарантии получить больше. Скупив векселя, Альваро заехал в кампус и, выправив там необходимые документы в сопровождении нотариуса и двух судебных исполнителей, направился на фазенду Леонсию. Мы оставили этого участника нашего повествования как раз в тот момент, когда, услышав объявление о наложении ареста на остатки своего имущества, он с проклятиями потрясал кулаками. Затем, потрясенный тяжким ударом, Ленсио бросился вон из гостиной. «Не спешите, сеньор», — поймал его за руку Алвара. «Вы еще не объяснили, что вы собираетесь делать с эзаурой. «Я же сказал, освободите ее», — бросил Ленсио. Вы также, кажется, сказали, что вы даете ее замуж. Кстати, а ее согласие вы получили? — Нет, нет! — закричала ожившая вдруг Изаура. — Он меня заставил! — Это правда, сеньор Алваро, — робко заметил Мигель. Замуж ее выдают насильно. Сеньор Леонсио в качестве платы за вольную потребовал выйти замуж вот за этого несчастного. — За этого? — Алваро с недоумением посмотрел на горбуна. — — Да, сеньор, — грустно продолжал отец Изауры. — И если бы она отказалась от брака, то сидеть бы ей до смерти на цепи, в тюрьме, точно так, как ее держали после возвращения из России до нынешнего дня. — Палач! — Алваро не в силах был более сдерживать негодование. — Небеса покарают тебя за бесчеловечную жестокость! — Какой позор! Боже мой, какой позор! — тихо всхлипывала Малвина, склонившись над столом и закрывая лицо ладонями. «Бедная моя Изаура!» — потрясенный Алвара, протянул руки к зашатавшейся девушке. «Иди же ко мне! Я возмущен до глубины души и считаю делом чести избавить тебя от столь унизительного положения. Я увидел в тебе чистоту ангела и стойкость мученицы. Господь направил меня освободить угнетенную добродетель и покарать палача». «Хватит похваляться!» — выкрикнул Леонсио, продолжая размахивать руками. Добродетель ему освободить хочется! Да это все сплошной грабеж и обман!» Изаура произнес Алвара твердым и серьезным голосом. «Еще недавно этот человек распоряжался твоей свободой и жизнью, вынуждал тебя к нежеланному браку. Теперь же я передаю его состояние в твои руки. Отныне, Изаура, ты его госпожа, а он твой раб, и если он не хочет просить милостыню, ему придется смиренно взывать к твоему великодушию». — О, сеньор! — Изаура склонилась перед Алвара. — Вы были так добры и великодушны к несчастной рабыне. Ваше благородное сердце не может не проявить этих чувств и к поверженному противнику. Прошу вас, простите его. — Встань, возвышенное создание! Алвара помог девушке подняться. — Ты должна быть не у ног моих, но в моих объятиях, ибо я жажду прижать тебя к своей груди. Каковы бы ни были земные предрассудки, я считаю себя счастливейшим из смертных и предлагаю тебе руку и сердце. — Сеньор, — прервал эту речь Леонсио, сверкая обезумевшими глазами, — вы завладели всем, что я имел, вы можете наслаждаться местью, но удовольствие видеть меня на коленях я вам не доставлю. С этими словами молодой человек стремительно выбежал из залы в примыкавшую к ней спальню. — Леонсио! Леонсио, куда ты? — закричала Малвина, бросаясь вслед за мужем. Не успела она, однако, добежать до порога, как из-за двери спальни прогремел выстрел. Женщина вскрикнула и замертво рухнула на пол. Леонсио покончил с собой выстрелом в висок. Конец книги. Февраль 2015 года. Заведующая отделом Светлана Ходова. Диктор Лариса Юрова.